Покойной ночи, покойной ночи, до завтра, торопливо проговорила она, прорываясь бежать. Бежать не столько от него, сколько от опасности этой минуты, от новой, странной неуверенности в самой себе. Но барон, с мягкой настойчивостью удержав протянутую для прощания руку, поцеловал ее. И не один раз, как требует вежливость, а несколько раз от кончиков тонких пальцев до сгиба кисти. И она с лёгкой дрожью ощутила на своей руке щекочущее прикосновение его жёстких усов. Томительное сладостное тепло разлилось по всему телу. Кровь бросилась ей в голову, бешено застучала в висках. Страх Безотчетный страх вспыхнул с новой силой, и она быстро отдернула руку. «Не уходить», — прошептал барон. Но она уже убегала от него с неловкой поспешностью, которая изобличала ее страх и растерянность. Он добился своего. Она была в волнении, в тревоге. Она уже сама не понимала, что с ней творится. Ее гнал жестокий жгучий страх, что он последует за ней и схватит ее. И вместе с тем она жалела, что он этого не сделал. Ведь сейчас могло свершиться то, чего она бессознательно ждала годами. Настоящее любовное приключение, о котором она всегда втайне мечтала, но перед которым до сих пор всегда отступала в последнюю минуту, Приключение опасное и захватывающее, а не легкий мимолетный флирт. Но барон был слишком горд, чтобы воспользоваться удобным случаем. Уверенный в победе, он не хотел владеть этой женщиной в минуту слабости и опьянения. Правила игры требовали честного поединка. Она сама должна признать себя побежденной. Ускользнуть от него она не могла. Он видел, что отрава уже проникла в кровь. На площадке лестницы она остановилась, тяжело дыша, прижав руку к бьющемуся сердцу. Нервы были натянуты до предела. Из груди вырвался вздох не то радости, не то сожаления. Мысли путались, голова слегка кружилась. С полузакрытыми глазами, точно пьяная, добралась она до своей комнаты и вздохнула свободно, лишь когда схватилась за холодную ручку двери. Только теперь она почувствовала себя вне опасности.